Ноги просфоры взвыли. Слышала это, конечно, только она сама. Боль оказалась настолько сильной, что даже приобрела уникальный голос, зазвучала в голове, как стая разом опаливших себе хвосты волков. И крыгудели, а запыхавшаяся просфора мысленными пинками толкала себя дальше, вверх по лестнице приговаривая «Тебе полезно, тебе это точно будет полезно». В глубине души ей хотелось дать пощучину себе же. Абсурду решению идти пешком добавляло еще и то, что на лестнице не было ни единой живой души, только каменные грифоны и драконы смотрели мертвыми взглядами. Девушке, кстати, всегда казалось, что изображений драконов здесь будет больше, все-таки это они спят под землей. Попадамс, конечно, знала, что в столице всех семи городов, городе с говорящим названием «Сердце мира», архитектура также полна драконов, как болото вечером комаров. Каменные рептилии увенчивали там каждую черепичную крышу дома. А в центре города, на фасаде огромной башни правительства, их было еще больше. Даже водостоки умудрились сделать в форме сидящих ящеров. И все же от горного Хмельхольма ожидались драконы, но никак не мифические гайфоны. Интересно, на миг подумала Просфора, ходил ли Альвио внутри самих гор. Мысль испарилась так же ловкая, как фокусник со стажем. Девушка наконец-то поднялась. Просфора уже совсем за запуталась, сколько платформ-этажей она минула, сбилась со счету. Но сейчас вверху отчетливо виднелись последние два яруса. Чем выше к пику, заметила Попадамс, тем сильнее сужаются стенки гор. Просфора перешла с лестницы на гладкий каменный пол, ноги взвыли от радости. Этап номер один был преодолен, а остался этап номер два — найти Хюге. Он представлялся даже сложнее этапа номер три, спуститься обратно. Этажи платформы в горе оказались настолько обширными, что на каждом можно было бы при желании выстроить деревушку, оставив место для дремучего леса, озера и пары-тройки соседних деревень, тоже с лесами и озерами. Просфора любила делить самые сложные задачи на этапы, словно бы нарезая картофелину на несколько частей. Так ориентироваться становилось намного проще, будто в бурном потоке событий и случайностей шагать по торчащим из воды пенькам, зная, что не оступишься. На самом деле, вся жизнь для просворы попадам была вот этой самой рекой с пеньками, только сложности такой полосе препятствий придавали извечные комплексы и абсолютно ненужные мусорные предустановки, которые так и норовили бить с пеньков, словно подвешенные к потолку мешки с камнем, молоты острые мечи и летящие стен стрелы. Их каждый раз приходилось преодолевать, но они никуда не пропадали. Пока что дорога во всех смыслах была чистая. Просфора посмотрела по сторонам, прикинула, куда идти и воспользовалась великим и ужасным методом случайности. Каждое слово в голове девушка специально выделила заглавной буквой, чтобы наверняка. Как там ей сказали, поймешь сразу, вот и проверим. Коридоры внутри горы не казались извилистыми, напротив, они были прямыми, как мышление загнанного в волчью стаю кролика, главное выжить. Странность оказалась в том, что даже в таких банальных и вроде бы простых направлениях очень просто заплутать. По крайней мере, у Просфора это получалось на ура. Есть выражение «заблудиться в трех соснах», так вот в данном случае это скорее «заблудиться в трех параллельных прямых». Девушка рассматривала коридоры и не находила больше никаких намеков на бурную деятельность. Механизмы так сильно не шебуршали, порода, руда и рубины тоже нигде не появлялись, да и люди особо не сновали туда-сюда, на верхних ярусах просто жили. Иногда краем взгляда Папа Дамс заглядывала в щели открытых прочных дверей, видела то самые обычные кровати, то кабинеты, залитые светом магических ламп и фонарей. Сколько нужно было времени, чтобы пробить прямо в горе такое количество комнат, Просфора даже думать не хотела. Но горный Хмельхольм был старым городом. Неудивительно, что он дарил сюрпризы, особенно тем, кто помоложе. И почему-то внутри горы пахло пустыней. Просфора чувствовала, как обжигает ее сухой воздух и каким по-чудному колючим он стал словно покалывает кожу палящее солнце, а дыхание высушили, превратили в осенний лист для гербария, лишили влаги почастую, оставив лишь изнуряющую песочную грубость. Иногда казалось, что крохотные песчинки, как колючие плоды пустынного репейника, облепливают щеки. Папа Дамс никогда не была в пустыне, но сейчас понимала, именно так там бы она себя и чувствовала. Вот только почему горный Хмельхольм навевал именно такие ощущения, понять, как бы ни старалась, не могла. Девушка дошла до конца коридора. Дверь, как и говорили кейзер с незнакомцем, буквально в конце. Ни справа, ни слева. Папа Дамс заглянула в щелку на этот раз достаточно широко открытой двери и увидела лицо, смутно напомнившее ей отцовское. Отсюда казалось, что сходство как между персиком и курагой. Просфора распахнула дверь еще шире и вошла. В углу около небольшого умывальника «Интересно, это же под каким давлением сюда поднимается вода?» подумала девушка. «И огромного зеркала, которое при определенном освещении и портал в иной мир могло напомнить, брился предположительно ее дядя. Он уже намазал щеки и подбородок алхимической пеной». Предположительный дядя потянулся за бритвой. Просфора знала, что лучше говорить сейчас, пока не начался этот маленький ритуал. Не то чтобы бритье считалось неким сакральным процессом, наподобие древней мистерии. Просто бритва была наточена «Ого-го как!» И лучше, если никто не порежется и не будет валяться в луже крови, принося лишнюю мороку себе и окружающим. Просфора достаточно громко откашлялась. «Хюгге» уточнила она хьюги попадамс дядя Хьюги попадамс кричать сейчас казалось не лучшим вариантом инфарктов никто не отменял но бреющийся старичок испугался так будто у него перед ухом петарду взорвали Он судорожно вздрогнул, со звоном выронил бритву на пол и в панике повернулся к просворе, смотря на нее так, словно его застали не с бритвой у зеркала, а голым в душе. Притом, судя по виду предположительного дяди, в чужом душе недалеко ни одного. «Я...» — вырвался набор букв. «Да, да, это я, вы...» Не смывая пены, теперь уже абсолютно точно ее дядя подошел к дверям. В целом это был обычный крепенький старичок, в подобии старенького, но опрятного белого ни то пиджака, не то мундира, и ничего бы не выделяло дядю, если бы не маленький, ну прямо мизерный факт. Нос занимал где-то две трети лица старичка, а на оставшейся одной трети ютились глаза, рот, брови и бородка, которую стоит скорее назвать «иссохшим полем скукожившихся кактусов», которые очень пытались выстроиться клинышком. Непонятно, как все это вообще уместилось на столь малой части лица. А сейчас, выходит, дядя либо окончательно решился избавиться от бородки кустарника, либо приводил ее в должное состояние. Хотя тщетное занятие. Заметив, что его изучают, Хюгги улыбнулся. Весь комплект на его лице сузился до еще меньших размеров. «Ну, если вы... ты... вы ждали кого-то другого...» Никак не могла решиться с обращением девушка. «Я Просфора попадам с вашей племянница. да «Да-да, Просфора, я помню тебя такой маленький». Завел он любимую шарманку всех родственников. А, «А что ты...» «Отец сказал, что вы приболели». Девушка не заметила, чтобы дядя особо уж плохо выглядел, не считая бороды почти скрытой пеной. Просфора специально подперчила слова интонации так, чтобы родственник хоть ради приличия притворился больным. Папа Дамс стоял в рубашке и явно не парадных штанах с видом невинного младенца. «Что-то с ним случилось?» — спросил он. «Так, наверное, и выглядят ангелы до да святые, спонтанно призванные на помощь, чуть наивные, в домашней одежде, зубной щеткой в руках, взъерошенными волосами и заспанными глазами. Я думал, Кельш приедет сам». «Много дел в кабаке». Кивнула Просфора в сторону большого арочного окна в комнате. Даже с порога было видно, как сгустились грозовые тучи. «Вы же, наверное, знаете, мы теперь разносим еду по домам». «Откуда же мне знать?» — улыбнулся он. «А вы ведь привезли лекарство». Хюгге вдруг забеспокоился. Просфора кивнула, открыла сумку с едой, передала дяде скляночку с лекарством, потом еду в глиняных горшочках. Отец просил привести вам поесть, сообщила девушка. Картошка, это же чудесно, но сначала... Прости, подожди минуту. Дядя скрылся в глубине комнаты. По утробным звукам просвора поняла, что он залпом выпил лекарства. Дальше поставил еду на стол, а потом словно вырвал лист бумаги и что-то быстро принялся на нем писать. Лекарство, да, спасибо», — уже куда спокойнее проговорил он, просто нервы в последнее время совсем к нестабильности расшатались. Он улыбнулся. Криво, будто улыбку на лице вешали пьяные рабочие. Раз уж Кельш не смог приехать, он помял в руках бумажку и передал Просфоре, «Вот, передай ему, пожалуйста, но только лично в руки, это между братьями». Девушка очень недоверчиво взглянула на бумажку, но все же приняла ее, спрятав. «Ну хорошо». Хьюги тоже вроде как кивнул в ответ, но сделал это так слабо, что казалось, у него просто слегка затряслась голова, словно она была приделана не к шее, а к пружинке, к тому же еще и растянутой долгими годами упражнений. Дядя внезапно достал механические бронзовые часы на цепочке с гравировкой в виде грифона и инициалами ХП, сверившись со временем, вновь засуетился, уронив бритву. Нагнулся, поднял ее и ушел в соседнюю комнату, продолжая говорить «Прости, Просфора, мне очень надо собираться, и если ты вдруг захочешь остаться здесь на ночь, ну или переждать сопирающуюся грозу, заходи, но потом, сейчас мне правда надо бежать». Хюгге смолк и закряхтел. С учетом того, что просвора собеседника не видела, в голове вспыхивали самые интересные и необычные картины происходящего, а иногда даже чересчур пикантные. Просвора не была той девушкой, которая боится откровенностей и краснеет при каждой неприличной мысли. Папа Дамс вообще могла взять инициативу любых отношений на себя». Но сейчас воображение так разыгралось, что даже просфора превратилась в багряную свеколку. Хюгге вернулся в парадных штанах, поспешно накидывая на себя белоснежный мундир. Так вот, если что... Рука застряла в рукаве. Дядя задергался, как раненая птица. «Прости, прости, я просто очень-очень опаздываю, хочу попасть кое-куда, где давно не был. Кстати, ни за что не ходи сюда по лестнице у тебя потом». Я уже попробовала, спасибо. И как оно? Честно, умереть хочется. Хьюги криво улыбнулся, продолжая борьбу с белоснежным мундиром. Наконец получилось. алло ну, все, он поправил воротничок. Мне правда надо бежать, а ты пока, в общем, увидимся. Надеюсь. Дядя метеором метнулся мимо просфоры. И она, только и успела сказать она. Прости, замер Хьюги. «Пена? Вы забыли смыть пену. И побриться, если уж на то пошло». «Про себя же девушка подумала... Значит, вот оно как... Что же ты скрываешь, дядя?»